Глава восемнадцатая. Кто-то стучит в дверь. Я отрываюсь от многообещающего поцелуя с Бастиеном и поворачиваю голову. Какого чёрта? Подхожу ближе и открываю дверь как раз в тот момент, когда Энах поднимает руку, чтобы постучать ещё раз. Он быстро окидывает меня взглядом. «Прости, что разбудил. Сурок здесь? С тобой?» Он пропустил утреннюю отметку, и к нам пришёл его Ковен, чтобы узнать, что происходит. Энах стискивает челюсть, и я считываю напряжение в языке его тела и сжатых кулаках. Нет, я не видела его с прошлой ночи. Что значит «он пропустил отметку»? Он здесь на задании винно. «Защищать тебя» было поручено всему его ковину, но он выступает в качестве старшего». Он не отмечался с прошлого утра. Дверная ручка, за которую я держалась, вылетает из моей руки, когда Бастиан, подскочив, Настюш распахивает дверь. Хочешь сказать, в её распоряжении был целый ковен грёбаных паладинов, но прошлой ночью к ней всё равно умудрился подобраться Ламия? Я силой бью Бастиана локтем по рёбрам, и от боли он ухает. Вспыльчивый засранец. Ему бы реально не помешало научиться держать язык за зубами. «Вина, о чём он, чёрт побери?» «И какого чёрта ты здесь забыл, Фьера?» «Я, чёрт возьми, её партнёр. Вот что я здесь забыл. И хорошо, потому что местная система безопасности — это просто смешно. Никакой сигнализации, никаких барьеров. Вы что, хотите, чтобы её убили или снова похитили?» Это пародия на безопасность. Ваше осознанное решение, или вы просто настолько некомпетентны? Следи за языком, придурок. Какого хера ты себе возомнил, чтобы вламываться? Я отключаюсь от возмущённых возгласов Эноха и отхожу с линии тестостеронового огня. Хватаю леггинсы, натягиваю их и надеваю лифчик под футболку. Затем беру с прикроватного столика телефон и открываю контакт Мэйв. Крики и угрозы за моей спиной меж тем становятся ещё громче. Я. Передай сурку, чтобы возвращался как можно быстрее. Буквально через несколько секунд с моего телефона раздаётся уведомление о входящем сообщении. Мэйв. Он ушёл 20 минут назад. Встретимся в ближайшее время посплетничать и обсосать грязные подробности. Я. А то... У меня нет номера сурка, поэтому я никак не могу заранее его предупредить. Но если он пропустил ежедневную отметку, то он и сам знает, что ему крышка. Возвращаюсь к двери, у которой по-прежнему собачатся Бастен и Энах, и каждый практически провоцирует другого первым нанести удар. Щеплю Бастена за задницу и протискиваюсь мимо них в коридор, в котором собрались остальные члены Ковина Энаха. Тот факт, что они просто стоят в стороне, молча поддерживая Энаха, но при этом не набрасываясь на Бастена, поднимает уровень моего к ним уважения. Двумя пальцами салютую им, прохожу мимо и захожу в гостиную, где ожидает Ковен Сурка. Они явно нервничают. И это логично, учитывая пропущенную отметку. Крики, раздающиеся из конца коридора, совершенно точно не помогают сложившейся ситуации. Но очевидно, что Бастиену и Эноху нужно решить парочку вопросов. Так что ничего не поделаешь. «Народ, хотите чего-нибудь попить или поесть?» — спрашиваю я у компании из семи паладинов, неловко стоящих в гостиной. Они смотрят на меня так, будто я только что сказала что-то на другом языке. «Ладно, как хотите». Пожимаю плечами и поворачиваюсь в сторону кухни. Сурок скоро вернётся. Сегодня утром мы столкнулись с парочкой ламей, но он их прогнал. Когда это произошло, мы были недалеко от территории стаи Селаса, и он отошёл их предупредить. Члены Ковина-Сурка напрягаются, слыша моё объяснение, и я чертовски благодарна за то, что они не оборотни и не могут учуять мою ложь. Если бы это касалось только Сурка, скорее всего, я бы позволила ему самостоятельно разбираться с предстоящим расстрелом. Но своими словами я прикрываю Мэйв. Она упоминала, что её Альфа, Трент-Силас, работает с советом старейшин Кастеров. Не хочу, чтобы у него были проблемы из-за случившегося между Мэйв и Сурком. И не хочу лишать Мэйв её новой игрушки, тем более, когда она... только-только начала с ней играться. Насыпаю в миску хлопья и прислоняюсь к стене, чтобы поесть. Крики из коридора стихли, но я не слышу отзвуков драки, так что решаю, что это хороший знак. Почему поладин Рок не связался с нами и не запросил подкрепления? Раздается неприветливый голос, принадлежащий еще более неприветливому на вид человеку. «Это вам придётся узнать у него самого», — просто отвечаю я, запихивая в рот очередную порцию хлопьев. «Твою мать, как же я скучаю по сестричкам!» «Почему с нами не связалась ты и не рассказала, что случилось?» — спрашивает ещё один долговязый паладин. «Ещё пять минут назад я не знала о вашем существовании, и прежде чем вы спросите... Почему я сразу же не предупредила Нэша, Эноха, Калана и Беккета? Отвечу. Потому что я и сама могу о себе позаботиться. И никто из них в тот момент ни черта не смог бы сделать. С хрустом поглощаю ещё одну ложку хлопьев и бросаю взгляд в сторону входной двери, призывая сурка наконец-то появиться. Надеюсь, ему хватит ума быстро сообразить и подыграть мне. В кухню идут... Каллан, Беккет, Нэш, Энах и Бастен. Бастиен, Бастиен по-прежнему выглядит взбешённым. Судя по взгляду Энаха, им не удалось в полной мере разрешить свой конфликт. Бастен подходит ко мне и перенаправляет ложку с хлопьями, которую я уже поднесла ко рту, к своему. «Тебе повезло, что ты такой красавчик, воришка!» Игриво окидываю парня взглядом, и хмурое выражение его лица сменяется дразнящей ухмылкой. Он проглатывает хлопья, легко чмокает меня, а затем крадёт ещё порцию. Я по шиплю и поворачиваюсь к нему спиной, пытаясь сберечь остатки своего завтрака. «Тебе еду готовят сестрички, а ты пытаешься лишить меня простых хлопьев? Ты не тот человек, за которого я тебя принимала». и щёлкает меня по носу. «Потому что я кастер, малышка». Распахивается входная дверь, и я вижу сурка. Его совершенно не удивляет толпа, ожидающая его появления. Делаю шаг вперёд, и глаза сурка останавливаются на мне. «Стае удалось поймать ламей?» — непринуждённо спрашиваю я, стараясь не слишком очевидно говорить ему взглядом «подыграй мне». Сурок на мгновение замирает. Нет. След вёл за город. Они решили остановить погоню на границе. Что ж, по крайней мере, теперь он в курсе того, что вчерашней ночью объявились Ламии. Надеюсь, он сможет использовать эту информацию, чтобы выкарабкаться из ямы, которую сам себе и вырыл. «Почему ты не запросил помощи?» спрашивает неприветливый паладин из его Ковина с очевидным недоверием во взгляде. Телефон разрядился. В комнате воцаряется тишина, пронизанная невысказанными подозрениями. «Мы бы хотели поговорить с паладином Роком снаружи», — объявляет другой паладин, глядя на Энаха. В его словах также сквозит недоверие сурку. Энах кивает, и паладины, громко захлопнув за собой дверь, выходят на улицу. Нэш делает шаг вперёд и растерянно спрашивает «Какого чёрта происходит, Винна? Что случилось прошлой ночью?» «О том, что случилось с Сурком, тебе придётся поговорить с ним самим. Я же просто тусовалась с подругой и наткнулась на Ламию. Вот и всё». «Вот и всё? Я просто наткнулась на парочку суперов, принадлежащих Красе, которая неделю назад попыталась меня похитить? Но это пустяки!» Калан, выдыхает на свои ногти и нарочито безразлично потирает имя о футболку. Типа, да пофиг, что по идее они теперь вообще не должны быть способны пробраться через барьер вокруг города. Всё пучком, ребят. Я прожигаю Калана взглядом. Меня абсолютно не забавляет эта его гротескная пародия на меня. Чёрт, нужно позвонить отцу и сказать, что появился разлом. А тебе пора идти. Одной рукой Энах указывает на Бастена, а другой достаёт телефон из кармана. Он может оставаться здесь столько, сколько захочет, защищаю я Бастена и доедаю хлопья. Всё хорошо, боксёрша. Мне всё равно нужно рассказать обо всём нашем. Ладно, ворчу я, не желая с ним расставаться. Мне гораздо комфортнее, когда рядом со мной есть кто-то из них, или все они разом. Ненавижу чувствовать себя гостем и ходить по этому дому на цыпочках из-за того, что по-настоящему моё место не здесь. Я не доверяю никому, кроме моих избранных. И меня бесит, что мне постоянно приходится быть на чеку. Это чертовски утомляет. Словно щенок, который не хочет отпускать своего хозяина, провожаю Бастиена до двери. Он заправляет прядь волос мне за ухо и обхватывает ладонями лицо». «Не грусти так сильно, боксёрша. Ты меня без ножа режешь. Мы можем встретиться позже. И не волнуйся. Скоро всё закончится». Я киваю. Бастиян наклоняется и целует меня. Его руки накрывают мою задницу, и поцелуй становится чем-то между «трахни меня сейчас же» и «до встречи, дорогая». Я прекрасно осознаю, что Бастиен сейчас демонстрирует своего внутреннего пещерного человека, наслаждаясь шоу, которое сам же и устраивает. Он осознанно метит свою территорию, и мне это нравится. Я начинаю хихикать, замечая блеск его глаз, когда мы отстраняемся друг от друга. Он одаривает меня самодовольной ухмылкой и поворачивается, чтобы открыть дверь. «О, чуть не забыл!» — бросает Бастиен через плечо. «Нокс просил передать, что сегодня он заедет за тобой, чтобы забрать на вечер в доме своего родительского Ковина». С этими словами Бастиен уходит. «Я успеваю заметить Сурка и его Ковин, по-прежнему вовлечённых в жаркую дискуссию, после чего дверь закрывается, отделяя меня от них и их разговора. Я снова остаюсь наедине с Энахом и остальными». и никто из них не испытывает особого восторга по поводу того, что только что произошло. У Энаха звонит телефон, и он отвечает, не отрывая от меня глаз. Я не вполне понимаю, что им сказать, поэтому просто прохожу мимо них. По всей видимости, изображающих туристов в зоопарке, которые наблюдают за каким-то диким животным, запертым в клетке, и мою за собой тарелку из-под хлопьев. От направленных на меня взглядов зудит спина. «Сегодня должны начаться твои уроки по управлению магией, Винна. Кастер Сойер объяснил, что, учитывая твою способность к мимикрии, по большей части мы просто должны продемонстрировать тебе магический потенциал каждой из ветвей. Как только ты всё увидишь своими глазами, ты сможешь просто повторить». Мои глаза сужаются при упоминании Беккетом настоящего имени Мэрилина Мэнсона, но раздражение из-за того, что мне пришлось подумать об этом ублюдке, исчезает благодаря информации о предстоящих магических тренировках. Я оборачиваюсь и замечаю, что Каллан, Беккет и Нэш стоят в дверях кухни. Их взгляды по-прежнему направлены на меня, и мне становится неуютно. Я прищуриваюсь. «Звучит неплохо, но имейте в виду, если кто-нибудь из вас попробует вытворить то же, что на днях сделали старейшины, и тот ублюдок, я вас прикончу. Плевать мне на ваши семьи. Хватит с меня нападений. Вы либо на моей стороне, либо нет. Мы на твоей стороне. Нам можно доверять». Из гостиной выходит Энах и устремляет на меня пристальный взгляд. Его слова повисают в воздухе, им вторят кивки со стороны членов его ковена. Я делаю глубокий выдох. Похоже, самое время проверить, действительно ли это...